Ущербная жизнь. Это очень типично. Мы ставим цели в одной-двух сферах жизни и стараемся их достичь. Как правило, мы нацелены на успех в бизнесе, в работе, в карьере, в деньгах. Но что тогда происходит в других сферах? А то, что они автоматически выпадают из нашего внимания. Сколько раз я наблюдала эту картину, выслушивая очередное, я не так живу. Жизнь куда-то уходит, с ребенком побыть некогда, друзей забросила, а когда последний раз в театр ходила, я уже и не помню. Тогда в чем заключается твоя жизнь, куда она уходит, спрашиваю я. Ну, в работу, конечно, надо же деньги зарабатывать, а до остального как-то руки не доходят. Такое вот неравномерное распределение энергии между сферами происходит очень часто, и жизнь уже не похожа на круг, скорее она напоминает несколько отрезанных от круга кусков. В них и протекает наша жизнь, оставляя все другие сферы обесточенными пустыми. И наша гонка напоминает ломанную линию на графике жизни. Мы не успеваем заходить во все сферы жизни, не успеваем их одаривать своим вниманием и энергией. Мы ограничиваем свое движение по жизни между несколькими сферами, и потихоньку количество живых нематериальных сфер сужается. Некогда заботиться о своем здоровье, сходить к стоматологу или к окулисту, заняться здоровым питанием или йогой, о чем мы мечтаем. Наши увлечения и хобби отложены до лучших времен, что вызывает вполне естественный дискомфорт. Мне некогда заняться тем, чем я так люблю заниматься. Нам некогда заняться домом, сделать ремонт, сменить обстановку. Нам некогда расслабиться, отдохнуть, сходить в театр или в боулинг, получить яркие эмоции, так необходимые при нашем жизненном темпе и нагрузках. И так понемногу, незаметно, становится уже не до общения с подругами, не до визита к родителям, и вот уже не до себя – чтобы в парикмахерскую сходить или просто в тишине наедине с собой побыть. Вся жизнь сузилась до нескольких сфер. Работа – деньги, работа – быт. И каждый раз на тренинге, посвященном нашему осознанному творчеству жизни, участники анализируют, где, в какой сфере находится фокус их внимания, их время, их энергии. И происходит одно и то же – удивление, бурные эмоции по поводу реального положения дел. Уже в процессе этого упражнения раздаются возгласы. «Батюшки, у меня этой сферы вообще нет! Девочки, у меня же всего девять сфер вместо 12, А в ответ, а у меня всего четыре, а у меня всего две, работа-дом, работа-дом!» Или кто-то говорит озадаченно. «Маруся, не знаю, куда отдых воткнуть. Все разделил, места нет». «Куда же ты его воткнешь, когда у тебя его реально нет?» Смеюсь я. «Когда столько работаешь, отдых — это роскошь. Ты не можешь себе этого позволить», — говорит кто-то очень серьезно, и все грустно смеются в ответ. И когда участники начинают делиться своими выводами, эмоции достигают апогея. Не помню, когда я отдыхала. Не помню, когда в последний раз брала в руки вышивание. Хотя так люблю это делать. Где у меня сфера секса, не знаю. Когда он был последний раз, не помню. А я вскочила, ребенка собрала, накормила мужа, в жизнь их отправила сама на работу. И целый день, как белка в колесе, а в этой спешке до себя вообще не добегаю, как будто я для себя не существую. А у меня жизнь такая, с работы в магазин и домой. Мужа покормила, с сыном уроки сделала, и все. В лучшем случае с подружкой встречусь, поболтаем, жизнь нашу тяжелую обсудим. А я вообще как свадебная лошадь, с горечью произнесла женщина. Голова в цветах, а задница в мыле. И никто не смеется в ответ на такое красочное сравнение. Так понятно оно большинству. А я живу на автопилоте. Работа-дом, работа-дом. А у меня жизнь, как застоявшееся болото. Скоро все, кроме работы, плесенью покроется. А я сейчас вдруг увидела, какая же я раскоряченная. Да и вся моя жизнь тоже. Я словно подвешенная марионетка. Одна нога идет к работе, другая к мужу. Одна рука к ребенку тянется, другая к маме. А у меня, прости господи, тело в сексе, а голова в работе. Занимаешься сексом, а сама думаешь, что с клиентом договор подписывать надо». Но если ты тащишь мысли о работе в другие сферы жизни, тогда она действительно пожирает твою жизнь, пожирает другие ее сферы, говорю я. Тогда и получается, что вроде как сексом занимаешься, а на самом деле занята работой, вроде с ребенком общаешься, а сама с головой в работе. Так и получается, что именно на работе мы оставляем свои бурные эмоции. Именно работой мы иногда живем, забывая обо всем. Подведем итог нашему обсуждению. Нам некогда жить. Нам некогда жить полноценной жизнью, в которой были бы встречи с друзьями, походы на природу или в театр, занятия танцами или рисованием, полноценные. Простроенные, гармоничные отношения, приносящие радость, страсть, любовь. «Вот что с нами делает работа», — слышится чей-то голос. «И деньги», — добавляет кто-то. «Вот что с нами делает неосознанность», — говорю я. Если ты не творишь свою жизнь полноценной, не делаешь это осознанно, то она сама творится, исходя из существующей системы ценностей или из того, что мы считаем важным в данный момент, и как результат перекос и неполноценная жизнь. И куда бы, в какую бы сферу ты ни ушел, куда бы ты ни направил всю жизненную энергию, оставляя обесточенными остальные сферы жизни, ничего не изменится. Если ты уйдешь весь в заботу о собственном здоровье или воспитании ребенка, произойдет то же самое – недостаток энергии в других сферах жизни, а следовательно, нехватка денег – Отсутствие успеха, напряжённые отношения с партнёром, обделённые вниманием родители. «Да, так и есть. Я встречала одну женщину, которая помешалась на альпинизме. Она ушла с работы, чтобы заниматься и не терять форму. В итоге быт заброшен, а ребёнка воспитывает папа», — рассказывает кто-то. А у меня сосед помешан на бодибилдинге, из спортзала не выходит, жена уже открыто ему изменяет, это и понятно, его дома не бывает. Как от мужчины от него толку нет, в хозяйстве тоже. И все дружно соглашаются, что должна быть гармония, равновесие между сферами, что каждая из них важна, поэтому имеет право на наше внимание. «Я согласен, гармония необходима, все должно быть в меру», — говорит кто-то. «Но в реальной жизни сложно находиться в гармонии, и я не могу с этим согласиться. Ты только послушай, что ты говоришь. Трудно в реальной жизни находиться в гармонии», — говорю я. «Откуда ты это знаешь? Гармонии не бывает, это ведь тоже установка». Как и жизнь трудна, любовь кончается. Не ставь диагнозов, не придумывай нежелаемой реальности. Гармония и дисгармония – дело рук самого человека. Если у тебя дисгармония так хорошо получается, почему гармония получиться не может? Смеюсь я. Если бы мы сознательно строили свою жизнь равноценной, полноценной, гармоничной – Как она могла бы у нас такой не получиться? Именно этой теме будет посвящена книга «Твори свою счастливую жизнь». В ней мы и будем осознанно, грамотно творить свою гармоничную жизнь, в которой каждая сфера жизни будет наполнена энергией. Мы будем учиться создавать свою жизнь согласно тому желаемому образу, который придёт к нам благодаря осознанности, и воплотим его в реальность.